Санкт-Петербург. Домино. 2010 год. Книга-загадка. Книга-бестселлер. Посвящается Каролин Маккрей, которая прочитала всю мою предыдущую писанину и смеялась не слишком громко. Краткая историческая справка. Здесь кроется тайна. В году 1271 от Рождества Христова молодой венецианец по имени Марко Поло, которому только-только исполнилось 17 лет, вместе с своим отцом и дядей отправился в путешествие, намереваясь посетить дворцы Хубилай-хана, монгольского правителя Китая. Этому путешествию суждено было продлиться долгих 24 года. Его следствием стали рассказы о невиданных странах, лежащих к востоку от разведанного мира, захватывающие повествования о бескрайних пустынях и богатых нефритом реках, о многолюдных городах и огромных плотилиях кораблей, о черных камнях, которые горят, и деньгах, сделанных из бумаги о диковинных зверях и необычных растениях, о людоедах и таинственных шаманах. Прожив 17 лет при дворе Хубилай-хана, Марко Поло возвратился в Венецию в 1295 году. И его рассказы записал французский писатель Рустичелло, выпустивший книгу, которая на старофранцузском называлась Описание мира Этот труд мгновенно разошелся по всей Европе. Даже Христофор Колумб, отправляясь в новый свет, захватил с собой экземпляр книги Марко Поло. Но в этом путешествии имеется один момент, о котором Марко Поло упорно отказывался говорить. И в тексте книги на него есть только туманная ссылка. Когда венецианец покидал Китай... Кубилай-хан выделил ему 14 огромных кораблей и 600 человек. Но когда после двухлетнего плавания Марко Поло наконец добрался до Персии, у него оставалось всего два корабля и лишь 18 человек. Судьба остальных кораблей и людей и по сей день остается тайной. Нашли ли они гибель в морской пучине, стали ли жертвы пиратов, Сам Марко Поло так ничего и не рассказал. Больше того, уже лёжа на смертном одре, в ответ на просьбу дополнить свой рассказ новыми подробностями, он загадочно произнёс. Я не рассказал и о половине увиденного. Эпиграфы Сначала мор пришёл в город Кафу на Чёрном море. Там могущественное монголо-татарское войско осадило крепость генуэзских торговцев-купцов. Чума поразила монгольских воинов ужасными волдырями и сторжением крови. Столкнувшись с этой страшной напастью, монгольские полководцы приказали с помощью осадных катапульт забрасывать трупы умерших через крепостные стены и зараза распространилась по генуэзскому городу, оставляя после себя груды мертвых тел и развалин В году 1347-м от воплощения Сына Божия генуэзсы подняли паруса над двенадцатью галерами и бежали обратно в Италию, в порт Мессина, принеся с собой черную смерть в наши земли. Герцог М. Джованни Апокалипсис, 1356 год. Второй эпиграф. До сих пор неизвестно, почему в средние века из китайской пустыни Гоби внезапно пришла бубонная чума, сразившая треть населения всего мира. Больше того, никто не знает, почему в прошлом столетии многие эпидемии чумы и гриппа